Дэнтистер был её адрес. Джеймсу пришлось только чуть-чуть приврать об утерянные перчатки, которые он якобы нашёл, чтобы мистер Элимпет дал такому джентльмену, как вы, название улицы и номер дома. Таким образом, на следующее утро Джеймс Стокер шагал вниз по тихой, засаженной деревьями Haverstreet Road, на которой жила Николь Белоруайт. Впереди стоял шикарный высокий особняк, выходивший окнами на зелёный холмистый парк. Вдоль тротуара тянулась железная ограда, защищавшая частную собственность месье Вальт. Её прутья обвивали дикие розы. Человек, двигавшийся по тротуару, должен был либо отодвигать заросли цветов, пробираясь сквозь них, либо идти по обочине. В отличие от этих капризных роз, превосходный участок, которым владел миссис Уайлд, был очень ухоженным. В 50 ярдах от железной ограды виднелся трехэтажный дом из белого кирпича с высокими сводчатыми окнами. Картину фасада дополняла чёрная входная дверь, покрытая лаком, с натёртой до блеска медной прорезью для почты. К дому прилегала подстриженная лужайка с подпорками для вьющегося плюща. Всё выглядело очень респектабельно. Как только хозяин закрыл за собой калитку, он подумал, что не проделал бы путь до дантиста и назад. через весь Лондон в это утро только чтобы убедиться, что Николь Уайлд достаточно респектабельная особ. Втайне он надеялся, что она таковой не являлась. Увы, реальность разрушала тщетные надежды. Дверь открыла горничная, но почти тут же послышался ещё один голос. Луженко. Невидимая миссис Уайлд задала вопрос по-итальянски, что прозвучало и без церемонно, и естественно. Джеймс. Джеймс Стокер уточнил он, стараясь разглядеть женщину, вышедшую на его звонок. Несинатый появилась миссис Уайлд. выглядевшей очень свежо и привлекательно утреннее солнце окружило её голову сиянием мистер Стокер с нескрываемым удивлением отразилось на её лице снова вы и конечно без приглашения джеймс улыбнулся да мы оба не обращаем внимания на советы я пришёл убедиться что вы благополучно вернулись домой как видите Он подождал, но так как женщина не предложила войти в дом, Стокер продолжил: "Прекрасно. Можно мне войти?" Она рассмеялась и покачала головой. Это могла означать нет, то есть отказ. Она могла означать и удивление его настойчивостью. Наконец она сказала: "Вы безнадёжный". "На самом деле я полон надежд", усмехнулся Джеймс. Можно войти? Не могу понять, почему я должна развлекать незваного гостя, который потому что я вам нравлюсь. Их взгляды встретились, и по её улыбке Джеймс понял, что она позволяет ему войти. Она что-то сказала горничной, которая подошла и взяла у него шляпу. Николет отступила, пропуская его. Что ж, проходите, мистер. Ах нет, доктор Стокер. Солнце на мика светило ей всю. Невосвет скользнул по молочной белизне атласа, плотно укрывавшего её от шеи до запястий. Каждый вдох и выдох сопровождался восхитительным колыханием груди. Затем они повернулись, чтобы показать ему дорогу и обнаружилось, что плотный атлас завязан на спине с свободными узелками.